Однако Гордею сейчас было не до них. Он искал подвох в словах Виталика. — Не понял. Это как? — Ты отпускаешь всех, а я сам по доброй воле взойду вместо Янки на костер. — Виталик, не смей! — рванулась к любимому девица, но монахи успели перехватить ее. — Согласен! — ощерился Гордей. Сначала поклянись, что всех отпустишь. Тебе моего царского слова недостаточно, а ты для меня не царь. Так что клянись перед всем честным народом, что слова не нарушишь. Клянусь всех освободить. Монахи, опекающие Янку, подхватили девицу под белые ручки и радостно и гавкая на ходу, утащили ее в толпу. С команды Виталика под горе сноевой Малютой начали сбивать цепи. «Как видишь, я свое слово держу!» Виталик кивнул, отбросил в сторону саблю и поуслужливо приставленной для него Малютой лестнице забрался на обложенный хворостом деревянный помост. «Царь-бачка!» — взмолился Малюта, приковывая спритника к деревянному кресту. — А может, сначала испанский сапожок? — Я сегодня добрый, но не настолько, — нахмурился Гордей. «Поджигай — Поджигай! Василиса переводила взгляд со спокойного лица Виталика на Гордея, о чем-то напряженно думая. — Сокол мой ясный! — внезапно заволновалась она. «А может, проявим милосердие?» «Что?» «Не надо», — покачала головой Лилия, многозначительно глядя на Державного. «Молчи, дура! Мне надоело ждать!» Глаза Гордея начали наливаться кровью. В них заплескалось откровенное безумие. «Я сам лично ему удружу!» Царь спрыгнул с помоста, подбежал к монахам и вырвал из рук одного из них заранее разожженный факел. — Я тебя, как жена любимая, прошу! — крикнула Василиса. Но Гордей окончательно покинул рассудок. — Какая ты мне жена! Я не же Гордей все-таки опомнился. — Жена не смеет перечить мужу! Небо почернело, и предгрозовой шквал взметнул воздух тучу пыли как раз в тот момент, когда Державный швырнул факел на обильно политый маслом хворост, не дожидаясь, пока малюта покинет место казни. Палач с визгом кубарем выкатился из мгновенно вспыхнувшего костра, раздуваемого сильным ветром. «Виталик!» Полный муки его плеянки перекрыл змеинные шипение Василисы. «Идиот!» — простонала Лилия. Внезапно ветер прекратился. Взметнувшийся высоко вверх столб пламени разом опал, и народ дружно ахнул. Нетронутый огнем Виталик все так же стоял, раскинув руки на кресте. От фигуры распятого юноши исходило сияние, а над головой мерцал призрачный нимб. «Святой! Он святой!» Пораженные великореченцы начали становиться на колени и синять себя крестным знамением, благоговейно глядя на царского сплетника а сияние от него уже устремлялось в небеса, разгоняя тучи. — Предупреждала же тебя, идиот! — скрипнула зубами Лилия, уже без особой надежды наводя пистолет на сплетника. — Самопожертвование призывает Бога, но, надеюсь, скристалл все же подорвать не сможет. Однако сделать свое черное дело она не успела. Молниеносно выдернутая из подреза жучка снайперская винтовка была перехвачена Янкой, удобно легла прикладом на ее плечо и горянул выстрел. Пуля проделала аккуратненькую дырочку во лбу лжи царицы, и тело ее начало оседать. — Ваня Леший хорошо учил меня стрелять! — прошипела Янка с ненавистью глядя на помощницу Гордея. «Так это все же ты была, хозяйка!» — искренне удивился Виталик, с которого сами собой опали цепи. И он одним прыжком покинул место своей казни, поднял с земли саблю. «Ты нарушаешь слово!» — запаниковал Гордей. «Почему?» Сабля в руке Виталика очертила сверкающий полукруг. — Я на костер взошел, но Господу не угодно моя смерть. — Так, а может, дьяволу угодно? — скинул руки гордей, готовясь нанести магический удар. — Я думаю, ему нужна твоя, но не моя душа. Задумчиво сказал Виталик, глядя куда-то за спину царя. Гордей невольно оглянулся. Тело мертвой лжецарицы охватило пламя, и оно начало приподниматься. Гордей внезапно захохотал. — А вот теперь, сплетник, тебе точно пришел конец. Убей его, Лилия! Тело лжецарицы осыпалось черным пеплом, уступив место деве невероятной красоты. По ее обнаженному телу пробегали огненные всполохи, и всем стало ясно, что оно целиком было соткано из огня. «Наконец-то я свободна! Чары спали!» Низкий грудной голос Деманессы прокатился по претишей площади, заставив всех затрепетать. Мужики и бабы начали усиленно креститься. «Жалкий червяк!» — обожгла взором лжецаря Лилья. «Ты посмел приказывать дочери, самой Лилит и Самаэля?» «Ты проиграл, гаденыш!» «Как ты думаешь, чью душу первый я возьму?» Огненный смерч сорвался с тлеющего трона и гордей забился в пламенных объятиях охочущей демонессы. «Чья теперь очередь?» Ввела она огненным взором окаменевшую толпу, как только тело Гордея осыпалось на булыжную мостовую тлеющими угольками. «Вы?» — взгляд ее остановился на епископе с жмущимися к нему монахами. — А именем святой инквизиции приказываю тебе вернуться в ад во имя Господа нашего и зайди, сатана! Барфоломей Виссарионович схватился за висящий на груди крест и тут же отдернул руку от раскалившегося до бела металла. Господь давно отвернулся от тебя, — расхохоталась Демонесса. Вы хорошо послужили проклятому, сжигая на кострах невинных. Их души к нам не отошли, а вот ваши души давно ждут в аду. Инкведитора похвотило пламя, сжигая их изнутри. Доследующий. С каждой новой жертвой Демонесса набирала силу. Люди до нас заметались, чуя, что пришел их черед.